Только теперь Фолка заметил, что на левой руке малыша не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного. Хоббит содрогнулся, глядя на неестественно гладкие короткие обрубки, и не решился спрашивать. «Я ведь так понял, вам драться придется», — продолжал между тем малыш. «Не знаю пока с кем, но как бы то ни было, я с вами. Вы не глядите, что я ростом не вышел». Лучше я вам шутку с мечами покажу. Погоди, во двор зайдем, — предложил Торин. Но малыш внезапно присел, испустив истошный вопль, и резко распрямился. Фолка не смог разглядеть движение его рук. Настолько оно было стремительным, и клинки сверкнули в лучах неяркого осеннего солнца. В следующую секунду... Воздух перед малышом заполнили свист и блеск бешено крутящейся стали. Кисти маленького гнома метались со стороны в сторону, но руки оставались почти неподвижными, подойти к нему было невозможно. Маленький гном сделал шаг вперед, И тут же, словно проща, его правая рука неожиданно метнулась вперед с быстротой, бросающейся на добычу змеи. Голубая молния меча вспыхнула в стремительном ударе и тут же снова вернулась назад, туда, где описывал круги, прикрывая тело малыша его длинный кинжал, казалось, живший своей собственной, ни от кого не зависящей жизнью. «Фолко!» Остолбенев глядел на это небывалое зрелище, как еще десяток невесть откуда взявшихся зрителей. Торин лишь довольно крякнул. — Ну, как? — нетерпеливо спросил остановившийся малыш. Собравшиеся наградили его громкими одобрительными возгласами. Маленький гном тут же повернулся к ним и церемонно поблагодарил всех, низко кланяясь и прижимая обе руки к груди. — Здорово! посетился Фолка. «Где ты так научился, малыш?» «Понимаешь, Фолка, в детстве я был много слабее своих сверстников. Да, и к тому же, вот видишь, попал под обвал, пальцы отдалило. Топор как следует держать с тех пор, так и не могу, поэтому принялся упражняться с мечами. Наши-то это дело не слишком уважают. Считают подобное». Он сделал несколько коротких выпадов. Делом слабых людей. В Хирт меня не взяли. Вот я сам до всего этого дошел. Торин с топором против моего топора, конечно, все равно что таран против тростинки. Ну-ну, не скромничай, — ставил Торин. А вот на мечах я с любым, пожалуй, поспорю. Так, может, ты поучишь нашего юного хоббита? На плечо Фолку легла ладонь Торина. «А то он у нас любит мечом в таверне помахать!» «Торин! Торин!» — взмолился Фолка. «А что? Возьмусь, пожалуй!» Прищурившись и внимательно глядя на хоббита, решительно заявил малыш. «Сведут ли Фолков ради ловкий, тонкий, подвижный? Попробуем из тебя бойца сделать!» Так началась их жизнь в Анну-Миносе. Фолку не мог пока жаловаться на судьбу. Никто больше не будил его чуть свет и не гнал работать. Никто не фискалил, никто не крутил уши. Они с Ториным вставали на рассвете, специально оставляя окна на ночь открытыми, чтобы первые же рассветные лучи разбудили их. Потом они умывались Расталкивали малыша, оказавшего с большим любителем поспать, и шли завтракать. Потом Фолко с маленьким гномом отправлялись на задний двор, где Хоббит до изнеможения упражнялся с тяжелыми деревянными мечами, а Торин тем временем обычно запирался в комнате и читал красную книгу, выписывая что-то для себя. Потом возвращались усталые и мокрые, фолка с малышом. Причем хоббит едва волочил ноги и, с трудом доплетаясь до кровати, обычно валился на нее, как подкошенный. Его руки и плечи превратились в один сплошной синяк. Малыш, по-прежнему евший и пивший с ними за счет Торина, старался вовсю и не давал хоббиту ни малейшей поблажки ча отражать любые самый быстрый и коварный удар